Глава 4. Король Карл. Для того, чтобы пересечь город от заставы до дворца Сите, требовалось около четверти часа. Слёзы выступили у Изабеллы, когда она соскочилась с седла во дворе того жилища, которое на её глазах возвёл отец и на которое уже легла патина времени. Когда она покидала этот дворец, чтобы стать королевой, На камне водосточных желобов ещё не было этих чёрных потёков. Наверху большой лестницы отворились двери, и у Изабеллы невольно промелькнула мысль о том, что сейчас она увидит властное, холодное, царственное лицо Филиппа красивого. Сколько раз Она смотрела отсюда на отца, стоявшего на верхней ступеньке и собиравшегося отправиться в город. Молодой человек в коротком камзоле и ладно облегавших ноги штанах, появившийся наверху в сопровождении своих камергеров, ростом и чертами лица, пожалуй, был похож на покойного монарха, но каждое движение отца дышало силой и величием, в отличие от его младшего отпрыска. то была всего лишь бледная копия, гипсовая маска, какую снимают с усопших. И тем не менее, за этим человеком, лишённым живой души, незримо стояла тень железного короля, ибо в нём воплощалось всё французское королевство, и к тому же он был ныне главой семьи. Изабелла 3 или 4 раза пыталась преклонить колено, но брат всякий раз удерживал её со словами: "Добро пожаловать, милая сестра, добро пожаловать". Подняв Изабеллу, чуть ли не силой и держа за руку, он провёл её по галерее и в довольно просторный кабинет, своё любимое место пребывания. Принялся расспрашивать о путешествии, о том, хорош ли приём оказал ей в Булоне командир порта. Поинтересовался он также, сумеют ли коммергеры проследить за разгрузкой багажа? Не дай бог, слуги ещё уронят сундуки? И платье помнутся, пояснила. Во время моей последней поездки в Лангедок сколько мне попортили одежды?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 Значит, её брат не в курсе дела? Робер Артуа, который вошёл во дворец вместе с начальниками из Корта, и оглушительно звенел шпорами, громко топая по плитам пола, будто был у себя дома, бросил на Изабеллу взгляд означавший: "Ну, что я вам говорил?" "Брат мой, я приехала, дабы обсудить с вами договор,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 Да. Я готов принять присягу верности от вашего супруга Эдуарда. Вы обсудите этот вопрос с нашим дядей Вулуа, которого я уполномочил на переговоры. Хорошо ли вы перенесли морское плавание? А знаете, я никогда не путешествовал по Марию. По-моему, оно должно производить огромное впечатление. Пришлось переждать, пока король Из речёт ещё несколько столь же банальных истин, прежде чем представить ему епископа Норриджа, который должен был вести переговоры, и лорда Кромвеля, командовавшего английским эскортом. Карл любезно приветствовал каждого, но чувствовалось, что он не запомнил ни того, ни другого. Нельзя сказать, чтобы Карл IV был глупее, чем тысячи других его сверстников, Ведь были же в его королевстве пахари, боронявшие поля поперёк, ткачи, ломавшие челнаки ткацких станков, или торговцы с малой и сажей, грубо ошибавшиеся при расчётах. Всё горе заключалось в том, что он был королём, не имея для этого никаких данных. Я приехала, брат мой, ещё и для того, чтобы заручиться вашей помощью. продолжала Изабелла: "И отдать себя под вашу защиту, ибо меня лишили всех моих владений. Они недавно отобрали графство Корнуолл, которое было закреплено за мной в силу брачного договора. Не зложите ваши претензии нашему дяде Карлу. Он хороший советчик, и я заранее одобряю, сестра моя, всё, что он решит ради вашего блага".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 О весьма деликатных вещах, о которых можно говорить только с родной сестрой. У вас плохой супруг, который недолюбливает женский пол, и всё-таки вы родили от него четверых детей? А я имею трёх жён. Но поверьте, я исполняю свой супружеский долг достаточно аккуратно и получаю удовольствие. Так в чём же дело, сестра моя? Скажите, Верите ли вы или нет в то проклятие, которое, как говорят в народе, тяготеет над нашим родом и нашим домом? Изабелла грустно смотрела на брата. Сейчас, когда он заговорил о своих сомнениях, которые должно быть неотступно терзали его, она невольно расстрогалась и пожалела его. Но о своих горестях и бесплодии жены он говорил так же, как говорил бы Об этом самый последний его вассал. Чего хочет этот несчастный король? Наследника трона или просто ребёнка, чтобы скрасить семейный очаг? И что было королевского в этой Жанне де Вре, которая вскоре пришла приветствовать Изабеллу? Мелкие и незначительные черты лица, покорное выражение, чувствовалось, что она смиренно исполняет свою роль третьей супруги. который выбрали из числа самых близких родственников ибо Франции нужна была королева а европейским дворам казалось уже надоело поставлять жон французским монархам во всём её облике сквозила печаль она всматривалась в мужа как бы стараясь и страшась увидеть на его лице следы знакомой ей одержимости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 Ужин, на котором, кроме королевской четы, присутствовали граф Эвуа и Артуа с супругами, граф Кенский, епископ Норридж и лорд Мортимер, длился недолго. Король Карл красиво любил ложиться рано. Англичане удалились беседовать в апартаменты королевы Изабеллы, когда они покидали её покои, Мортимер слехат стал от прочих, и Изабелла задержала его. но только на минуту, по её словам, ей нужно было передать ему послание.